Оставив ее, я прошла к спальне Рила и постучалась. Вошла после разрешения и замерла, глядя на него. На нем был костюм из белого шелка, тоже с серебряной вышивкой, только ее не украшали самоцветы. Белые замшевые сапоги, жемчужно-белые волосы заплетены в одну тугую косу и перетянуты тонким кожаным ремешком. Самая настоящая, ослепительно красивая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 Только смотрим друг на друга. Можно мне войти? Это не является нарушением ваших традиций? Можно. А сам стоит и не шевелится, Только дышит прерывисто. Но я и вошла. И подошла, и за шею обняла, Став на цыпочке, И поцеловала сама. Мне-то можно. А он только глухо застонал мне в губы. Родная,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 Вот никогда я не была сентиментальной, никогда не любила любовные романы и вот такие розовые истории сюсипуси. Но когда это говорят тебе самой, оказывается, никакие это не сюсипуси, а то, от чего сердце то скач несется, то замирает, забыв, как нужно биться. Мама, отец, раздался из коридора голос брата Рила.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 стояли и ждали меня. И жрец в белом одеянии с серебряной тесьмой по краю подола тоже ждал. А потом жрец, седой лирел, что-то говорил на том языке, которого я не понимала. Закончив свою речь, он требовательно посмотрел на Эрелива, И тот стал рядом с костром. Да, с костром. Алтарь в храме судьбы представлял собой большой костер, пылающий синим пламенем.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 А Кирин и его жена леди Латриса, очень красивая высокая блондинка с голубыми глазами, довольно переглянулись. Аурелия и Ирлейф молча улыбались. Альдит незаметно пожал мне пальцы, так как он продолжал стоять рядом со мной. А вот князь Человек и его жена Арунесса выглядели несколько растерянными. Они ведь меня впервые увидели только сейчас, в храме. И пару раз я ловила на себе немного удивленный взгляд его светлости князя Ринара. Похоже, в его представлении феи выглядят иначе. «Эролифле Сорель, позволяешь ли ты судьбе соединить вас с Викторией Лисовской?» Продолжил обряд жрец, не дождавшись ответа на свой вопрос. «Да». «Берешь ли ты ее в жены на веки вечные во имя судьбы?» Беру. Голос рила, чуть дрогнул. Клянешься ли быть ей хорошим, верным мужем, надеждой и опорой, оберегать и любить ее и детей ваших? Клянусь. Виктория Лесовская, принимаешь ли ты в свою судьбу Эроли Валесореля? Да. Готова ли ты стать женой его навеки вечные во имя судьбы, во имя любви?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 что вдруг мне не понравится. Понравился. Старинное украшение из драгоценных металлов четырех цветов, переплетенных в удивительной красоты ажурном рисунке, просто не могло не понравиться. И, подняв взгляд Нарила, я ему подмигнула и улыбнулась, а он облегченно выдохнул. Оказывается, ждал моей реакции. Обожаю его. Браслет на моей руке потеплел,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 Впрочем, обдумать это я не успела. Меня действительно поцеловали нежно, крепко. Только немного подрагивающие руки Кирила указывали на то, как он все это время нервничал. Хе -хе. Деликатно прервал нажрец. А теперь ступайте в пламя судьбы и пусть оно спаяет вас крепче, чем любые оковы. Чего? Туда? «Пламя? Не пойду!» Я испуганно взглянула на мужа, а он, крепко сжав мою ладошку, ободряюще улыбнулся и шепнул. «Так надо! Не бойся! Это пламя судьбы, оно не обожжет, ведь богиня приняла наши клятвы и соединила». «Ну и пошла я!» Кошмар какой-то! В арку света всемогущего входила, под потолком в кольцо великой тьмы летала, Теперь еще в пламя судьбы идти. А я еще на маму с папой сердилась, что они меня замуж сбагрили за три часа. Да наш земной ЗАГС – это же просто праздник жизни какой-то. Самое страшное, если музыканты с похмелья и фальшивят. Это я трусишка, руки у меня тогда тряслись. Знала бы, что меня впереди ждет, так и не вздрогнула бы даже. Думала я так и, зажмурившись, шагала за рилом.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 Феечка снова проговорил тот же голос тихим шепотом, почти на грани слышимости, а потом раздался смешок и подарочек вам. Пламя с ревом взметнулось ввысь, но мы уже выходили с другой стороны костра. это было?» — спросила я мужа. «Не знаю, пламя почему-то взметнулось». «А шепот?» «Ты слышала шепот?» — вмешался жрец, и я кивнула. «Даже так? Богиня судьбы даровала вам свое благословение?» «Да, она так и сказала!» — снова кивнула я. «И что-то про подарочек». И в храме повисла тишина. Гости перестали шуршать одеждой и замерли, жадно вслушиваясь, а жрец с задумчивым любопытством смотрел на нас. «Придет время, и сами узнаете, что же даровала вам судьба». «И уже ночью, когда мы наконец-то остались вдвоем...» «Вики, родная, иди сюда». «А ты не смотри так». «Не буду. Смех мне в ответ».